Глава 32. Головная боль леди Лоры Кеннеди Финиас уехал в Лофлинтер в начале июня, заехав по дороге в Луфтон. Он ночевал одну ночь в гостинице и был представлен разным влиятельным жителям городка Грейтингом, торговцам железными товарами который, как всем было известно, сильно поддерживал интересы графа. Гретинг, исполдюжины других лавочников в городе, пришли к Финиасу в гостиницу. Он сказал им, что он либерал и поддерживает министерство Мильдмея, которого сосед и граф служит таким видным украшением. Более ничего не говорили о графе вслух. Но каждый житель Луфтона, присутствовавший тут, воспользовался удобным случаем, чтобы шепнуть Финну на ухо для того, чтобы показать, что ему также известны тайны городка. «Разумеется, мы должны поддерживать графа», — говорил один. «Это все равно, если кандидат будет Тори, мистер Финн» шептал второй. «Граф может сделать здесь, что хочет!» Финиасу казалось, что они все находят прекрасным находиться в зависимости у английского вельможи. Из Луфтона он отправился в Лофлинтер, обещав воротиться к выборам. Он нашел большой дом в Лофлинтере почти пустым. Там была мать Кеннеди, лорд Бренфорд, домашний секретарь лорда Бренфорта и домашний секретарь Кеннеди. Пока больше никого. Ожидали леди Бальдок с дочерью и с Вайолет Эффингом. но, насколько мог узнать Финиас, они будут в Лофлинтере после его отъезда. Носились слухи, что будет осенняя сессия, что в парламенте будут заседания весь октябрь и часть ноября для того, чтобы Мильдмей мог испытать чувства нового парламента. Если так, Финиас решил, что если он будет выбран депутатом от Луфтона, он не поедет в Ирландию до окончания этой осенней сессии. Он рассказал графу в присутствии его зятя, что происходило в Луфтоне и граф остался доволен. Это были дни скучные в Лофлинтере. Была рыбная ловля. Если бы Финиас захотел удить рыбу, и ему сказали, что он может убить лань, если хочет идти на охоту один. Сам Кеннеди сидел в заперти с книгами и бумагами все утро, и всегда брал книгу после обеда. Граф также читал немного и очень много спал. Старая миссис Кеннеди также спала, и по лицу леди Лоры было видно, как будто и она заснула бы охотно, если б муж не смотрел на нее. Она разливала чай. Кеннеди не любил, чтобы чай разносил слуга, когда не было никого, кроме семейного кружка, и читала романы. Финиас также принялся за чтение и старался употребить с свое время, но даже он раза два чуть не заснул. Потом он просыпался и старался думать о разных предметах. Зачем он, Финиас Финн, ирландец из Килало, Живет в этом большом доме в Лофлинтере, как будто принадлежа к этой семье. Старался убить время и чувствовал себя в некоторой степени подчиненным своему хозяину. Не лучше ли ему встать и уйти? В глубине сердца он не любил Кеннеди, хотя считал его хорошим человеком, и какая польза была ему любить леди Лору теперь, когда леди Лора принадлежала Кеннеди. Потом он говорил себе, что обязан своим положением в свете совершенно леди Лоре, и что он неблагодарен к ней, скучая в ее обществе. Сверх того, в свете надо было заниматься еще кое-чем, кроме любви и веселости». Кеннеди мог читать серьезную книгу несколько часов сряду, не поморщась. Итак, Финиас опять начал трудиться своим Элисоном и читал до тех пор, пока не начинал кивать головой со сна. В эти дни он часто бродил около озера. Он брал с собою книгу и садился на местах, которые он любил, Но я не думаю, чтобы он извлекал большую пользу из своей книги. Он думал о своей жизни и старался рассчитать, будет ли приносить ему постоянную пользу изумительный успех, достигнутый им. Ближе ли он будет к тому, чтобы зарабатывать себе пропитание, когда он будет депутатом от Ловшена, и если перед ним... «Маленькая возможность зарабатывать себе хлеб». Потом он подумал о Вайолет Эффингам и рассердился на самого себя за то, что вспомнил в эту минуту, что Вайолет Эффингам имеет большое состояние. Прежде, когда он сидел возле Линтера, он решился признаться в своей страсти к леди Лоре и сделал это на этом самом месте, Теперь через год он решился на этом самом месте объясниться в любви с мисс Эффингом и думал, что самым лучшим способом для сватовства его будет приобрести помощь леди Лоры. Без сомнения, леди Лора очень желала, чтобы ее брат женился на Вайолет. Но лорд Чилтерн, как Финиас знал, напрасно сватался за Вайолет два раза И сверх того сам Чильтерн объявил Финиасу, что он никогда больше не будет свататься за нее. Леди Лора, которая всегда была рассудительна, наверное, приметит, что для брата ее тут надежды на успех нет. Что Чильтерн с ним поссорится. Поссорится до ножей. Он не сомневался, но он чувствовал, что... Боязнь такой ссоры не должна удерживать его. Он любил Вайолет Эффингам, и он был бы малодушен, если бы, любя ее, он удержался от выражения своей любви, боясь жениха, которому она отказала. Он не был бы неверен в своей дружбе к брату леди Лоры, если бы для лорда Чилтерна была надежда на успех он стал бы выступать вперед. Но какая польза была удерживаться, когда, поступая таким образом, он не мог принести пользу своему другу, и в результате вышло бы то, что какой-нибудь незваный жених явился бы и унес добычу? Он объяснит все это леди Лоре, и если добыча будет к нему милостива, Он пренебрежет гневом лорда Чилтерна, даже если бы этот гнев дошел до ножей. Когда он думал обо всем этом, сидя наверху водопада, леди Лора стояла перед ним. В эту минуту он помнил хорошо все обстоятельства сцены, когда он был тут с нею в свое последнее посещение Лофлинтера. Как все переменилось после того. Тогда он любил леди Лору всем сердцем, а теперь уже стал смотреть на нее, как на скромную и степенную даму, которую любить было бы почти так же безрассудно, как и питать страсть к лорду-канцлеру. Читатель поймет, как полно было излечение, произведенное замужеством леди Лоры, и промежутком нескольких месяцев, когда обожатель уже приготовился сделать эту даму поверенной другой своей любви. «Вы, верно, часто приходите сюда?» спросила леди Лора, глядя на него, когда он сидел на скале. «Да, не очень часто, впрочем. Я прихожу сюда иногда». Потому что вид на озеро так хорош отсюда. Это самое лучшее место во всем парке. Я почти совсем не прихожу сюда теперь. Я здесь только во второй раз с тех пор, как мы приехали. И то в первый я привела сюда папа. Возле той скалы, на которой лежал Финиас, стояла деревянная скамейка. Леди Лора села на нее. Финиас, обратив глаза на озеро, соображал, как ему лучше заговорить о любви своей к Вайолет Эффингам, но он находил, что это не очень легко. Он решился начать тем, что Вайолет никогда не выйдет за лорда Чилтерна, когда Леди Лора сказала несколько слов, совершенно его остановивших. «Как я хорошо помню тот день, когда мы стояли здесь вместе в прошлую осень». «И я также». «Вы сказали мне тогда, что вы выходите за мистера Кеннеди. Как много случилось после того?» «Действительно много. Достаточно на целую жизнь. А между тем, как медленно идет время». «Я не нахожу, чтобы оно шло медленно для меня», — сказал Финиас. «Да, вы были очень деятельны. У вас руки были полны дела. Я начинаю думать, что родиться женщиной — большое несчастье. А между тем я слышал от вас, что женщина может делать столько же, сколько и мужчина. Это было прежде того, как я выучила свой урок». Теперь я знаю лучше. О, Боже! Я не сомневаюсь, что все к лучшему. Но мне хотелось бы, чтобы мне позволили пойти подаить коров. А разве вы не могли бы доить коров, если вы желаете? Никак не могу. Не только не могу доить, но почти даже не могу и смотреть на них. По крайней мере, я не должна о них говорить. Финиас, разумеется, понял, что она жалуется на мужа и не знал, как ей отвечать. Он был настолько проницателен, что приметил уже, насколько Кеннеди самовластен в своем доме и знал леди Лору настолько, чтобы быть уверенным, как должно быть для нее неприятно подобное самовластие, но он не воображал, что она станет жаловаться ему. «Сольсби было совсем другое», — продолжала леди Лора. «Там все было мое, и здесь все ваше». «Да, все мое». «Как лакомство на перу принадлежали Санчо-губернатору». «Вы хотите сказать?» — начал он, и потом не решался продолжать. «Вы хотите сказать, что мистер Кеннеди стоит над вами и оберегает вас для вашего собственного блага, как доктор стоял над Санчо и оберегал его?» Настало молчание, прежде чем леди Лора отвечала. Продолжительное молчание, во время которого Финиас смотрел на озеро, и думал, как ему заговорить о своей любви. Но, как непродолжительно было молчание, он не начинал, и леди Лора заговорила опять. «Дело в том, друг мой, что я сделала ошибку». «Ошибку?» «Да, Финиас, ошибку!» «Я ошиблась!» Как ошибаются глупцы, думая, что я была настолько умна, что направлю свои шаги, не советуясь ни с кем. Я ошиблась, запнулась и упала. так ушиблась, что не могу встать на ноги. Слово, поразившее его более всего во всем этом, было его собственное имя. Она никогда прежде не называла его Финиасом. Многие мужчины, которых он считал своими друзьями, называли его Финиасом. Даже граф делал это не раз в тех случаях, когда величие его положения выходило на минуту из головы его. мистрис Ло называла его Финиасом, когда считала его любимым учеником своего мужа. Мистерис Бернс называла его мистер Финиас. В Киллало он был всегда просто Финиас. Но все-таки он был совершенно убежден, что леди Лора никогда не называла его так прежде. Она не сделала бы этого и теперь в присутствии своего мужа. Он был уверен и в этом также. — Вы хотите сказать, что вы несчастливы? Сказал он, все смотря не на нее, а на озеро Да, я хочу сказать это Хотя я не знаю, зачем я пришла сказать вам об этом Разве только от того, что я еще ошибаюсь, спотыкаюсь, падаю и ушибаюсь на каждом шагу Вы не можете сказать никому, кто более желал бы вам счастья Сказал Финиас Это очень милая фраза. Но что сделали бы вы для моего счастья? В самом деле, что можете вы сделать? Я говорю не в упрек, что вы скоро сделаетесь совершенно равнодушны к моему счастью или несчастью. Почему вы говорите это, леди Лора? Потому что это естественно. «Вы и мистер Кеннеди могли бы быть друзьями, но вы не будете, потому что вы не похожи друг на друга во всех отношениях, но это могло быть». «А разве мы с вами не друзья?» — спросил он. «Нет. Через несколько месяцев вы не будете рассказывать мне о ваших желаниях, о ваших горестях». «А о том, чтобы я рассказывала вам о своих, не может быть и речи. Как же вы можете быть моим другом?» «Если бы вы не были совершенно убеждены в моей дружбе, леди Лора, вы не стали бы говорить со мною так, как говорите теперь». «Он все не смотрел на нее» но лежал, поддерживая голову руками и устремив глаза на озеро. Но она, где сидела, могла видеть его и делала сравнение в душе между двумя людьми, сватавшимися за нее, между тем, кого она взяла, и тем, кому она отказала. В суровых, сухих, несимпатичных, непомерных добродетелях ее мужа Было что-то такое, возмущавшее ее. В нем не было недостатков. Но она пробовала его во всех отношениях и не могла вызвать из него ни одной искры огня. Даже не повинуясь ему, она не могла возбудить в нем жара, а только усиление твердости. Что было бы с нею, если бы она бросила на ветер все мысли о богатстве и связала свою участь с судьбою молодого Феба, лежавшего у ее ног. Она любила одного его, и она не бросила любовь свою для денег. Так она повторяла себе беспрестанно, стараясь утешить себя в своем холодном несчастье. Она вышла за богатого человека для того, чтобы иметь возможность сделать что-нибудь в свете. А теперь, сделавшись женой этого богатого человека, она увидала, что не может делать ничего. Богатый человек находил, что для нее совершенно довольно сидеть дома и заботиться об его благосостоянии. Между тем, молодой Феб, он был когда-то ее Фебом, думал совсем о другой. «Финиас», — сказала она медленно, — «я имею к вам такое полное доверие, что скажу вам всю правду, как мужчина мог бы сказать другому мужчине. Я желаю, чтобы вы уехали отсюда». «Как? Сейчас? Не сегодня?» Или завтра. Останьтесь здесь до выборов, но не возвращайтесь. Он будет просить вас приехать и сильно убеждать, и обидеться, потому что, странно сказать, при всей его холодности он вас любит. Он находит удовольствие видеть вас здесь. Но он не должен пользоваться этим удовольствием насчет моего беспокойства. Почему же... «Это служит для вас беспокойством?» — спросил Финяс. «Мужчины такие дураки, такие неловкие, такие ненаходчивые, при всем своем остроумии они вечно промешкают лишних двенадцать секунд?» Как только были произнесены эти слова, он догадался, что ему не следовало их говорить. «Потому что я глупа». «Сказала она. «Почему может быть другому? «Не довольна ли этого для вас, Лора?» «Сказал он. Нет, нет, нет, нет, нет, я этого не хочу. Я глупа, но не до такой степени, чтобы предполагать, что в этом можно найти излечение. Только скажите, что я могу сделать для вас. Хотя бы мне пришлось пожертвовать всей моей жизнью, я это сделаю». «Не можете сделать ничего!» кроме того, чтобы держаться от меня поодаль. «Вы серьезно говорите мне это?» Теперь, наконец, он обернулся и посмотрел на нее, но в это самое время он увидел шляпу мужчины на тропинке и немедленно после этого лицо. Это были шляпы и лицо лофлинтерского владельца. «Вот мистер Кеннеди» сказал Финия с голосом, в котором слышались и испуг, и замешательство. «Я вижу», — сказала леди Лора, и в голосе ее не было ни испуга, ни замешательства. физиономии Кеннеди, когда он подошел ближе, немногое можно было прочесть. «Только, может быть, легкую прибавку угрюмости», или, скорее, может быть, того ледяного приличия, которое всегда его отличало и которое возросло в нем после его женитьбы и чрезвычайно как увеличилось, когда он сделался министром и был горотирован. «Я рад, что твоей головной боли лучше», сказал он жене, которая встала со скамейки встретить его. Финиас также встал и имел какой-то странный вид. «Я вышла, потому что мне стало хуже», — сказала она. «Эта головная боль раздражала меня до такой степени, что я не могла дольше оставаться в комнатах». «Я пошлю в календарь за доктором Мэкнутрай». «Пожалуйста, не делай этого, Роберт». Мне совсем не нужен доктор МакНутрай. В болезни всегда полезен совет доктора. Я не больна. Головная боль не болезнь, а я думал напротив. Сказал Кеннеди очень сухо. Во всяком случае, я предпочитаю не видеть доктора МакНутрай. Я уверен что тебе не может принести пользы влезать сюда на гору в такое жаркое время. Вы давно здесь, Финн? Целое утро здесь и около. Я пришел с озера с книгой в кармане. И ты случайно его нашла? Спросил Кеннеди. В этом вопросе было что-то такое простое, что самая эта простота доказывала, что... Подозрения не было. «Да, случайно», — отвечала леди Лора. «Но все в Лофлинтере всегда приходят сюда. Если б кого-нибудь не было, кто был бы мне нужен, я пришла бы сюда отыскивать его». «Я иду к линтерскому лесу видеться с Бленом, сказал Кеннеди. Блен был лесничий. «Если вам все равно, Финн...» Я желал бы, чтобы вы проводили леди Лору домой. Не давайте ей оставаться на жару. Я позабочусь, чтобы кто-нибудь съездил в Календар за доктором Мэкнутрай. Тут Кеннеди ушел. А Финиас остался с его поручением проводить леди Лору домой. Когда шляпа Кеннеди показалась на дорожке, Финиас готов был провозгласить себя готовым на всякую преданность для леди Лоры. Он начал даже отвечать преступной нежностью на нескромное признание, сделанное ему леди Лорой. Но теперь он чувствовал, после того, что случилось в присутствии мужа, что всякое изъявление нежности, преступной нежности, было невозможно. Отсутствие всякого подозрения со стороны Кеннеди заставляло Финиаса сочувствовать, что он обязан всеми общественными законами удерживаться от подобной нежности. Леди Лора начала спускаться по тропинке впереди него, не говоря ни слова, и шла, шла, шла, как будто хотела дойти до дома, ничего не говоря, если б он не заговорил с нею. «У вас». «Все еще болит голова?» — спросил он. «Разумеется, болит». «Мне кажется, он был прав, сказав, что вам не следовало выходить в жар». «Не знаю. Об этом не стоит и думать. Он посылал меня домой, и, разумеется, я должна идти. И он велел вам проводить меня, так что, разумеется, вы должны меня проводить». «Вы желали бы, чтобы я оставил вас одну?» «Да, желала бы». Только он непременно узнает это, а вы не должны говорить ему, что оставили меня по моей просьбе». «Разве вы думаете, что я его боюсь?» спросил Финиас. «Да, я это думаю. Я сама боюсь его. И папа боится, а мать его едва осмеливается называть свою душу своей. Я не знаю, почему вам избавиться от этого?» «Мистер Кеннеди для меня ровно ничего». «Для меня он кое-что, и поэтому я полагаю, что мне лучше идти. А теперь этот противный доктор приедет и везде рассыплет свой табак и велит мне принимать шотландское лекарство, которое гораздо гаже английского. А он будет стоять надо мной и смотреть, принимаю ли я». «Как? Доктор из календера? Нет! Мистер Кеннеди!» Если он посоветует мне заштопать мою перчатку, он спросит, прежде чем ляжет спать, сделано ли это. Он ничего не забывает и ничего не оставляет без внимания. Теперь довольно, мистер Финн. Вы вывели меня из-за деревьев, и это все равно, как если бы вы проводили меня до дома. Вас не станут бронить, если мы расстанемся здесь. Помните, что я вам сказала наверху. Помните также, что вы ничего другого не можете сделать для меня. «Прощайте!» Он повернул к озеру, а леди Лора пошла через широкий луг к дому одна. Ему не удалось его намерение сказать своему другу о любви своей к Вайолет, и он приметил, что теперь он не может исполнить этого намерения. После того, что случилось для него, было невозможно идти к леди Лоре со страстным рассказом о своем желании жениться на Вайолет Эффингам, Если он должен говорить о своей любви, то о любви совсем другой. Но он никогда не будет говорить с ней о любви. Да и он был совершенно уверен, что она не позволит ему этого. Но удивляло его всего более, когда он думал об этом недавнем свидании и то, что леди Лора, которую он знал, которую он думал, что он знает — подчинилась такому человеку, как Кеннеди, человеку, которого он презирал за его слабость, нерешительность и бесцельность. Те два дня, которые он оставался в Лофлинтере, он пристально наблюдал за этим семейством и удостоверился, что леди Лора была права, когда уверяла, что отец ее боялся Кеннеди. «Я тотчас за вами поеду» сказал граф по секрету Финиасу, когда кандидат уезжал из Лофлинтера. «Мне не хочется оставаться здесь во время выборов, но я буду в Сольсби, чтобы принять вас на другой день». Финиас простился с Кеннеди с горячим выражением дружбы со стороны хозяина, а леди Лора только дотронулась до его руки. Он хотел сказать ей несколько слов — Но она была угрюма или приняла угрюмый вид и ни слова не сказала ему. На другой день после отъезда Финиа Софина в Луфтон, леди Лора все еще страдала головной болью. Она жаловалась на головную боль с самого приезда в Лофлинтер, и доктор Макнутрай приезжал несколько раз. Желал бы я знать, от чего ты не говорил ей муж стоя возле нее в гостиной наверху. Это была хорошенькая комната, имевшая вид на горы и на озеро, и была приготовлена для нее совсем искусством и вкусом опытного обойщика. Она выбрала эту комнату для себя вскоре после своей помолвки и благодарила своего будущего мужа снежной улыбкой за то, что он предоставил ей выбор. Она благодарила его сказала, что она всегда намерена быть счастливой. Так счастливой в этой комнате. Он был человек, не слишком склонный к романтизму, но он подумал об этом обещании, когда стоял возле нее и спрашивал об ее здоровье. Насколько он мог приметить, она не была довольна после приезда в Лофлинтер. Проблеск истины промелькнул в голове его. Может быть, жена его скучает? Если так, какая же предстоит жизнь ему и ей? Он каждый год ездил в Лондон и в парламент по обязанности, а потом дом его наполнялся гостями тоже по обязанности, но счастье его состояло в таких часах, которые, по-видимому, нагоняли на жену его постоянную головную боль. Проблеск истины промелькнул в голове его, что если жене его не нравится жить спокойно хозяйкой в доме своего мужа, что если головная боль всегда будет следствием исполнения домашних обязанностей. Более чем проблеск истины мелькал в душе самой леди Лоры, Темная туча, поднятая истиной, все затемнило вокруг нее. Она задала себе несколько вопросов и узнала, что она не имеет любви к мужу, что тот образ жизни, который он требовал от нее, был для нее нестерпим, что она ошиблась и упала при входе своем в жизнь». Она приметила, что отцу ее уже надоедает Кеннеди, и что, как ему не грустно быть одному в Сольсби, он не намерен поселиться в Лофлинтере. Да, ее бросят все, кроме, разумеется, ее мужа, и тогда... Тогда она бросится в одно утро в озеро, потому что жизнь сделается для нее нестерпимо. «Желал бы я знать, чем ты нездорова», — повторил Кеннеди. «Ничего серьезного. Нельзя же иногда не иметь головной боли». «Мне кажется, ты недовольно делаешь движение, Лора. Я предложил бы, чтобы ты ходила пешком каждый день четыре мили после завтрака. Я всегда буду готов провожать тебя». Я говорил с доктором Мэкнутрай. Я ненавижу доктора Мэк-Нутрай!» Почему ты его ненавидишь, Лора? Как могу я сказать, почему? Я ненавижу. Это достаточная причина, чтобы ты не посылал за ним для меня. Ты безрассудна, Лора. Доктора выбирают по репутации. А доктор Макнутрай пользуется высокой репутацией. Мне не нужно никакого доктора. Но если ты больна, моя милая, я не больна. Но ты говоришь, что у тебя болит голова. Ты это говоришь целые десять дней. Иметь головную боль не значит быть больной. Я желала бы только, чтобы ты не говорил об этом. И тогда, может быть, моя головная боль пройдет. Я этому не поверю. Головная боль девять раз из десяти происходит от желудка. Хотя он сказал это все-таки в самую эту минуту. Тень истины была перед его глазами. Что если головная боль просто значит отвращение к нему и к его образу жизни? Совсем не от того. — сказала леди Лора, выходя из терпения. Зачем причины ее болезни допытываются так подробно? — Так от чего же это? Ты не можешь думать, чтобы мне было приятно слышать твои жалобы на головную боль каждый день? — Чтобы ты делала из этого предлог для лености. — Что ты хочешь заставить меня делать? — спросила она, вскакивая с места. — Дай мне работу. И если я не сойду с ума, я ее исполню. Вот, счетные книги, дай их мне. Кажется, я не в состоянии распознать цифры, но постараюсь распознать их. Лора, это жестоко с твоей стороны и неблагодарно. Разумеется, это очень дурно. «Какая жалость, что ты не узнал этого в прошлом году! Боже, боже, боже! Что мне делать?» Она бросилась на диван и сжала виски обеими руками. «Я сейчас пошлю за доктором Мэкну -трай», сказал Кеннеди, очень медленно направляясь к двери, и говоря так же медленно, как он шел, «Нет, не делай этого!» сказала она опять, вскочив на ноги и загородив ему дорогу. «Если он приедет, я не увижу его. Даю тебе слово, что я не буду говорить с ним, если он приедет. Ты не понимаешь!» прибавила она. «Ты совсем не понимаешь!» «Что же я должен понять?» спросил он. «Что женщина не любит, чтобы ей надоедали!» Он не тотчас отвечал, навертел ручку двери и собирался с мыслями. Да, сказал он наконец. Я начинаю узнавать, что надоедает женщине, как ты выражаешься. Я вижу теперь, от чего у тебя болит голова. Это не от желудка. В этом ты права. Это перспективы спокойной и приличной жизни, с которой связано исполнение простых обязанностей. Доктор Мэк — человек-ученый, но я сомневаюсь, чтобы он мог помочь такой болезни. Ты совершенно прав, Роберт. Он не может сделать ничего. Эту болезнь ты должна вылечить сама, Лора и она излечится настойчивостью, если ты можешь заставить себя попытаться. «Я совсем не могу заставить себя!» — сказала она. «Неужели ты хочешь сказать мне, Лора, что ты не сделаешь усилий исполнять обязанности моей жены? Я хочу сказать тебе...» что не буду пытаться вылечить головную боль, подводя итоги. Вот все, что я намерена сказать тебе. Если ты оставишь меня на некоторое время, чтобы я могла полежать, я, может быть, буду в состоянии выйти к обеду». Он еще колебался, держась за ручку двери. «Но если ты будешь продолжать бронить меня, я сейчас лягу в постель». Он не колебался более и вышел из комнаты, не говоря больше ни слова.